Внимая этой напыщенной тираде, Леонгард никак не может избавиться от какого-то неприятного привкуса во рту. Вся эта пряная, лживая абракадабра ничего, кроме брезгливого отвращения, у него не вызывает. Откуда, черт возьми, здесь, посреди германских земель, взяться подземному храму? Но эта одержимость, этот фанатичный напор шарлатана, подобно порыву урагана, сметает все доводы разума. И он покорно исполняет распоряжение доктора Шрепфера, Снимает башмаки, разводит огромный костер, Осыпающий нопами искр непроглядную летнюю ночь, И без колебаний, да очистится грешная плоть, Одним махом проглатывает отвратительное зелье, Которое знахарь тут же на его глазах И готовит из каких-то подозрительных трав. «Люцифер, великий, незаслуженно оклеветанный бог, я приветствую тебя!» Выдыхает вслед за шарлатаном его уста заклинания. До Леонгарда слова эти доносятся как бы со стороны, будто не его губы шепчут, их. Они ширятся, распадаются на отдельные слоги, которые стремительно вырастают в огромные каменные колонны. Одни там, далеко, теряются во тьме, другие здесь, совсем рядом, у самого уха. Звуки смыкаются в колоссальные своды, вытягиваются сумрачными, зловещими галереями. И все это легко, естественно, как во сне. Элементы пространства вдруг начинают переходить, перетекать друг в друга, становятся пластичными, теряют привычную перспективу. Так что большее, как ни в чем не бывало, Умещается в меньшем. Проводник хватает его за руку, и они углубляются в головокружительный лабиринт переходов. Странству, кажется, не будет конца. Босые ноги Леонгарда горят от усталости. Кромешная тьма. У него все время ощущение, словно он ступает по каким-то комьям, похоже на пашню. Через каждые три-четыре шага почва вспучивается, и он увязает в чем-то рыхлом, Податливо. Трезвое сомнение и безоглядная вера поминутно сменяют друг друга, в конце концов вверх берет неопределенная надежда. Должна же присутствовать в посулах шарлатана хоть какая-то талика правды. По крайней мере, до сих пор так оно и было. В следующее мгновение он спотыкается, падает навзнич, и вдруг с ужасом видит, что тело его, погруженное в глубокий сон, шествует дальше без него. Потом пауза, какое-то отрешенное беспамятство. Он забывает о всех своих страхах, пустые, ничем не заполненные временные интервалы, немыслимой протяженности, вклиниваются в его сознание, вытесняя настороженную подозрительность в бесконечно далекие, давно канувшие в лету эпохи. Гигантская штольня все круче уходит вниз. Невероятно широкие, теряющиеся в темноте пролеты лестниц Мириадами ступеней сбегают в бездну. Каждый шаг гулким эхом отдается в ушах. Опять пауза. Скользкие холодные мраморные стены. Леонгард продвигается на ощупь. Сколько прошло времени с тех пор, как он остался один, ему неизвестно, должно быть много. Хочет оглянуться, посмотреть, куда подевался проводник. И тут, во тьме гремят трубы страшного суда. Во всяком случае, Леонгард, чуть не лишившийся сознания от этих пронзительных звуков, уверен, что судный день настал. Его парализованная ужасом плоть закоченела, утратив чувствительность. Только скелет сотрясает мелкой дрожь. Но вот завеса ночи разодралась надвое. Оглушительный гром фанфар брызнул ослепительно ярким холодным светом, и Леонгард обнаружил себя под циклопическими сводами какого-то храма. В центре свободно парит трехликая золотая голова. Лик, обращенный к нему, поразительно схож с его лицом в юности. Застывшее на нем выражение кажется маской смерти, настолько оно отрешенное и бесстрастное, и все же эта мертвая личина подавляет исходящей от нее странной, невыразимой явственной и какой-то титанической жизненной силой, наверное, из-за триумфального блеска королевского металла. Однако Леонгарда не занимает лицо его юности. Он жаждет проникнуть в тайну двух других ликов, обращенных в иную сторону. Но как ни старается обойти голову, ничего разглядеть не может. Идол поворачивается вслед за ним, так что перед глазами все время один и тот же лик. В поисках колдовского механизма, приводящего в движение голову, Леонгард озирается по сторонам и вдруг замечает позади прозрачную, лоснящуюся, как жиром вымазанное стекло, стену, за которой на возвышении человеческих черепов сквозь которые пробиваются редкие зеленые росточки, в поношенной, низко надвинутой на глаза широкополой шляпе в нищенских лохмотьях застыл неподвижный точно сама смерти, вытянувшись во весь рост и широко раскинув руки, какой-то горбон. Это он. Он. Властелин мира. Трубы стихли. Свет погас. Золотая голова исчезла. И сразу стала видна мертвая фосфоресценция тления, окутывающая страшную фигуру. Леонгар чувствует, как сковавшие все его члены оцепенения вот-вот заморозит, и кровь. Сердце вздрогнуло раз, другой, и застыло. Единственное, что он еще мог назвать «я», была крошечная искорка, затерявшаяся где-то в глубине груди. Часы сочились по каплям, Столетиями висели на краю вечности, прежде чем упасть в бездну забвения. И все же горбатый силуэт стал заметно отчетливее. В серых предрассветных сумерках фигура расплылась и осела, как снежная баба под весенним солнцем. Кисти распростертых рук сморщились и ужались в какие-то трухлявые деревянные обрубки. Сквозь черепа медленно проступали округлые, поросшие мхом, блыжники. Леонгард с трудом поднялся на ноги. Перед ним грозно возвышался закутанный в лохмотье горбун с идиотской рожей из старого щербатого горшка. Это оно! Оно! Пугало огородное! Пересохшие губы лихорадочно горят, распухшие языки едва умещаются во рту. Неподалеку еще тлеют угли гигантского костра, рядом валяется котелок с остатками ядовитого зелья. Знахарь бесследно исчез вместе со всеми наличными средствами. Однако Леонгарда сейчас не до того. Ночной урок, благодаря своей беспощадной наглядности, слишком глубоко соднит душу. Ладно, огородный властелин развенчан, но ведь получается, что сам властелин мира... Да-да, не более чем жалкое огородное пугало, страшное лишь для робких, безжалостное к поклоняющимся ему... Обличенная тиранической властью в глазах лишь тех, кто хочет быть рабом и кто сам же цепляет ему на голову нимб-небожителя. Властелин лишь для тех, кто не более чем отвратительная карикатура на гордого, свободного человека. И ему сразу становится понятно тайна доктора Шрепфера. «Ларчик открывается просто». Загадочная сила, проводником которой он себя выдавал, ему не принадлежит и не даровано свыше. Он пользовался магической энергией верующих, всегда готовых поверить во что угодно, только не в самих себя. Люди жертвуют свою драгоценную энергию, не зная, как ей распорядиться любому фетишу, неважно, как он называется, человек, бог, растение, зверь или дьявол, ибо настоящее имя во все времена и на всех континентах у него было одно зеркало. Вогнутое зеркала, предназначенное исключительно для того, чтобы собирать и отражать энергетические лучи своих обожателей, возвращая их на землю небесным, чудодейственным огнем, при виде которого умиленная толпа рухнет ниц и вознесет хвалу милостивому и всесильному Богу, неспославшему чадом своим великую благодать. Вот это-то сфокусированное в единый луч энергии многих «я» и есть тот магический жезл, по мановению коего пространство раскрывается в иное измерение, а время застывает в золотой лик вечного настоящего, королевский скипетр истинного властелина мира, сокровенного, вездесущего, заключающего в себе вселенную эго. непересыхающий источник, который вбирает, но ни в коем случае не берет, ибо могущественное «я» тут же превратилось бы в немощное «ты». Воистину, хула на великий дух сей — единственный грех, который не будет отпущен вовеки. Людей и богов, прошлое и будущее, призраков и демонов, вбирает себя бездно, бросая на их иллюзорную жизнь лучезарный отцвет немеркнущего магического настоящего. Но наиболее полно эта неведущая границ сила являет себя в том, кто сам велик. Она всегда направлена внутрь, наружу, никогда — все, что вовне немедленно становится огородным пугалом. И так безумная абракадабра шарлатана и на сей раз обернулась вещим пророчеством. Все сказанное им об оставлении грехов исполнилось слово в слово, да и майстер, наконец, найден. Это сам Леонгард. Подобно тому, как крупная рыба прорывает сеть и ускользает сквозь это отверстие от верной смерти, так и Леонгард прорвал хитросплетение судьбы и ускользнул сквозь себя самого от наследственного проклятия. Отныне те, кто захотел бы последовать за ним, могли бы с полным правом назвать его спасителем. Сейчас он очень хорошо понимал, что все грех, или греха нет вовсе, ибо совокупность всех «я» — это общее эго. В самом деле... Может ли существовать в этом мире хоть одна женщина, которая не была бы его сестрой, или любовь, которая не являлась бы инцестом? Значит, убивая самку, самого малого и ничтожного зверя, мы убиваем свою мать одновременно самих себя. Разве наше тело не унаследовано от миллионов живых тварей? Только великое эго и ничто иное предопределяет судьбу. В этом великом зеркале отражаются бесчисленные «я», большие и малые, светлые и сумрачные, злые и добрые, веселые и печальные, а оно пребывает в нерушимом, безмятежном покое. И ни радости, ни страданию не дано смутить его, и в прошлом и в будущем остается оно вечным настоящим. Первопричина, причина самого себя — Оно не подчиняется никаким законам, кроме своих собственных. Подобно солнцу, кое не тускнеет и не коробится от того, что его отражение плавает в лужах или среди бушующих волн, и пусть все воды иссякнут или же пребудут в ливнях проливных, оно от этого не зайдет позже и не взойдет раньше. Итак, там, где есть эго, нет места для греха. С коварным невидимым врагом, мечущим из тьмы отравленные стрелы, покончено. Боги и демоны отныне мертвы, околели подобно летучим мышам, извлеченным из своих мрачных убежищ на яркое полуденное солнце. Леонгард видит своих воскресших родных. Мать с ее беспокойно бегающими глазами, парализованного отца, сестру и жену Сабину. Теперь они всего лишь тени такие же, как он сам в разные периоды своей жизни. Дитя, мальчик, юноша, мужчина. Но истина его жизни неприходящая. Она, как и его я, лишена какой бы то ни было законченной формы. Заметив неподалеку пруд, Леонгард медленно бредет к нему. Лицо горит, боль разрывает внутренности, но он воспринимает эту боль словно со стороны, как будто она терзает не его, а кого-то другого. Перед солнечным ликом вечного настоящего, Который всем смертным кажется Таким же привычным и естественным, Как собственное лицо, И все равно таким же чужим и незнакомым, Как собственное лицо, Бледнеют и исчезают, Будто утренний туман, Тени и призраки, И муки телесные. Леонгард видит Плавный береговой изгиб, Маленькие поросшие тростником островки, И замирает. Воспоминания захлёстывают слишком внезапно, и вот уже мнится ему, что он снова дома, в парке своего детства. Кругосветное путешествие в туманной и бурной стихии жизни подошло к концу. Покой сошел в его сердце, страхи и ужасы рассеялись. Он примирился не только с мертвыми и живыми, но и с самим собой. Отныне он может открыть книгу судьбы на любой странице и заглянуть и в прошлое, И в будущее золотая глава времени имеет для него теперь один единственный лик, настоящий, и в какую бы сторону он ни пошел, она всегда будет обращена к нему своим вечно юным лицом, две другие навсегда останутся невидимыми, подобно темной стороне луны. Всякое движение должно замыкаться в круг, все, что движется, неизбежно движется по кругу, и мысль о том, что вся его жизнь является подтверждением этого великого закона, который даже небесные тела содеял сферообразными, вселяет в него чувство незыблемого покоя.